Глава двадцать первая «Не понимаю, о чем вы?» Я сделала над собой усилие, проглотив тугой комок, засевший в горле. «Что ж?» Вэон улыбнулся уголками губ. «Эльфы не лезут в чужие дела. Но вот ограбление...» Он еще раз оглядел пустое помещение. «На это закрыть глаза я не могу». «Я не нарушу договор», — отозвался отец. «Можешь не переживать» о если бы я переживал мы бы с тобой разговаривали в другом месте я просто увидел что склад открыт решил удостовериться что все в порядке все хорошо папа растерянно развел руками это всего лишь мы всего лишь вы эльф перевел на меня взгляд и снова прищурился по позвоночнику прошлись ледяные мурашки словно резко наступила зима я неустанно молила богов чтобы он ничего не рассказал отцом метки Ведь он обо всем догадался. Несомненно, эльф догадался, и для этого ему хватило одного короткого взгляда. Роберт, Вэун обратился к папе. Если уж мы встретились, можно поговорить с тобой наедине? Сердце забилось сильнее. Оставалось только надеяться на то, что сказано им до этого слова правда. Эльф не будет лезть ни в свое дело. Вызвать тебе экипаж, прошептал папа, обратившись ко мне. Или отправишься домой пешком? Правда, тучи почернели, и вновь может пойти дождь. Я пока останусь здесь. Подожду тебя. Селена, не знаю, сколько продлится разговор. Возможно, ждать придется долго. Ничего, я пока осмотрю склад. Может быть, найду еще какую-нибудь зацепку. Ну ладно. Папа кивнул и вышел вслед за эльфом. Оставшись одна, я, как и сказала отцу, осмотрела склад еще раз. Кроме магии дракона, которую ощущала довольно отчетливо, стены пронизывало еще что-то. Потоки почти растворились в воздухе, оставив после себя едва заметную дымку какого-то мышинного цвета. Пройдясь ладонью вдоль шершавой каменной стены и сосредоточившись на полуразорванных нитях, я неожиданно для себя самой почувствовала что-то неуловимо знакомое. Эти ощущения словно вернули меня в определенное мгновение и место. Только вот в какое именно я сказать не могла. Вертелась в голове, на языке, но мысли сейчас были слишком разрознены, чтобы составить цельную картину. Кроме дракона, тут еще был маг. Единственное, за что я смогла ухватиться. Вряд ли это чем-то поможет. Со вздохом вырвалась из груди. «Какие необычные способности!» Послышалась за спиной. Оборачиваться я не стала, просто потому, что прекрасно знала, кто именно решил наведаться на склад. И это не было для меня неожиданностью. Эльвин Эйр всегда говорил, что боевики не способны обучиться столь тонкой магии. Сцепив, руки за спиной прошлась до конца склада, а потом обратно. «Хорошо помню, как он хвалил тебя, когда ты сняла проклятие с Вига Горста, которому не повезло с любовным приворотом. Ну, если говорить на чистоту, вся группа снимала с него это проклятие. И его розовые волосы...» Моих губ коснулась улыбка. Все же не все воспоминания из Академии были плохими. «Да...» — Клаус усмехнулся. «После ни одна краска так и не смогла перебить этот жуткий цвет. Вы же были одногруппниками?» Я обернулась. Дракон стоял в проеме дверей, как в рамке картины, а за его спиной тихо и не спеша капал дождь. Погода снова ухудшилась. Небо потемнело, тучи сгустились и стали похожи на серые клубы дыма. «Я давно его не видел». И не только его. Клаус помрачнел, будто в торе ненастной погоде. «Вся моя жизнь — это работа. Нескончаемая череда дел, которые нужно распутать. Преступления, заговоры. Я только сейчас понял, что у меня кроме работы ничего нет. Никого нет». Кадык дракона нервно дернулся. «У тебя есть истинное?» Я старалась держаться на расстоянии, но меня словно притягивала к дракону. Будто он тянул меня за невидимые ниточки. И я недостойна ее. Клаус развернулся корпусом к улице. Дождь усилился до ливня, и совсем скоро по дорожкам потекли настоящие ручьи. Крупные капли шумно барабанили по крышам, заглушая мое сильно бьющееся сердце. Ты не собираешься искать свою истину? Я подошла ближе, ведомая непонятной силой, которая была выше и сильнее разума. Есть дела гораздо важнее. Дракон взглянул на меня через плечо. И какие же? Например, ты. Клаус. Из груди вырвался судорожный вздох. Я закрыла глаза и тут же вновь распахнула их. И вся эта ситуация с твоим отцом? Продолжил дракон. Селена, пожалуйста, не отказывайся от моей помощи. Я и не собиралась. Знала, что ты придешь сюда. Да? И откуда же? Просто знала. Дракон развернулся резко и с каким-то стеклянным хрустом. Его взгляд согревал. Рядом с ним я почти не чувствовала холода. Задувший в помещении сырой ветер будто обтекал меня, не причиняя дискомфорта. В какой-то момент мне даже стало жарко. Дыхание вырывалось в холодный воздух густыми облачками пара, словно мои мысли и чувства превращались в видимый след. «Мне кажется, ты что-то скрываешь от меня». Клаус вошел в помещение, и как только он это сделал, я обняла себе за плечи в попытке закрыться, отгородиться от него, запереть все эмоции и чувства, оставив на поверхности лишь холодный рассудок. Как и у любого человека, мага или дракона, у меня есть свои тайны, но они никоим образом не касаются тебя. Было время, когда между нами не существовала тайн. Это время прошло. Сердце сжалось от странной тоски, но я довольно быстро победила в себе это чувство. И тогда я была очень глупой, раз связалась с драконом. Если бы не это, возможно, я давно бы вышла замуж, нарожала кучу детей и... Что там еще делают для того, чтобы стать счастливой? Прошлая Селена не хотела ничего из этого, — парировал Клаус. А ты знаешь, чего я хотела? Прошипела я. Раздражение потихоньку начало набирать обороты. Конечно, ты сама говорила. Переехать в столицу и устроиться целителем в больницу Святой Матильды. Все это детские мечты, которым не суждено было сбыться. А что случилось? Случился ты, Клаус. Почему до тебя никак не может дойти то, что между нами произошло, навсегда перевернуло мою жизнь? Родная мать меня ненавидит, сестра насмехается, даже папа. Горло подступило жгучий комок обиды, и я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Я не могу переехать в столицу и покинуть дом. Не могу выйти замуж, чтобы не опорочить честь семьи. Я закрыла глаза, представив на месте Клауса маму. Это были ее слова. Помню, как она говорила их, помню ее злость и презрение. Жизнь простого человека, продолжила, разомкнув веки, отличается от жизни дракона. Даже то, что я родилась магом, меня не спасло. Взгляд Клауса потяжелело, а под глазами залегли глубокие темные тени. Я закусила губу, чтобы не разреветься. Слезы, которые все это время сдерживала, начали пробиваться наружу. «Я...» — Клаус кашлянул, чтобы прочистить горло. «Не хотел, чтобы все так вышло. Но жизнь дракона не так проста, как ты считаешь. У него тоже есть семья, обязанности». Лицо его скривилось, как только взгляд упал на метку, будто ему уже был неприятен сам факт того, что у него появилась истинная. «Четыре года назад я поддался влиянию точно так же, как и ты». «Я не поддавалась никакому влиянию», — бросила в ответ, однако. «Клаус прав. Я осталась дома, потому что так приказали, буквально ткнув носом на мое место. Семья — это опора», — процедил сквозь зубы дракон. «Но иной раз эта опора вырастает до огромных размеров. Она превращается в стену, которую ты просто не можешь преодолеть. Как бы ни старался». «Это не оправдание. Ты меня бросил, даже несмотря на то, что я...» «Была готова стать твоей второй женой». Данную фразу я произнесла у себя в голове, сказать ее вслух у меня духу не хватило. «Теперь у тебя появилась метка». Я отошла в сторону, чтобы не наступать на нити истинной связи, которые колыхались на ветру и были похожи на бледно зеленые лоскутные ленты. Казалось, что если я проведу слишком много времени рядом с Клаусом, нити восстановятся, и я просто не успею ничего предпринять». На болото с таким вожделением бросился на поиски своей истины. «А теперь что? У меня есть дела важнее», — передразнила дракона, понизив тон голоса. «А что, по-твоему, я должен был сделать? Проигнорировать? Ты хоть знаешь, что я ощущал вчера, когда связь оборвалась, меня будто перемололи и выкинули за ненадобностью? Мне это чувство хорошо знакомо. То же самое произошло со мной четыре года назад. Я не хотел этого». Клаус дернулся на месте, в него будто молния ударила. Волоски на руках дракона приподнялись, голос завибрировал. «Вспомни, что ты мне сказал. Поройся в своей пустой голове, хоть раз подумай. Если хочешь, то я могу напомнить». «Не нужно». Дракон замотал головой, зрачки сузились, превратившись в две крохотные щелочки. «Я тебя не люблю и никогда не любил». Я все таки напомнила ему его же слова. Эти слова врезались в мою память. Постучав указательным пальцем по своему виску, я облокотилась на одну из полок. Отступать было некуда. За спиной глухая каменная стена, а впереди проливной дождь. Так что нужно идти до конца. А еще позволь напомнить, ты бросил меня перед самым экзаменом. Какие у тебя есть оправдания на этот счет? Дракон молчал. Было заметно, как на его скулах начали ходить желваки, и он, прикрыв глаза, пытался взять себя в руки. Ему больно, я буквально нутром чувствовала. И лишь это в большей степени меня успокаивало. «Видимо, ты меня никогда не простишь, как бы искренне я не говорил. Вчера на балу я тебе уже все сказала. Есть ли смысл возвращаться к тому разговору? Думаю, что нет. Но в одном ты, конечно, прав. Интересно, в чем же?» Клаус усмехнулся. «Есть дела поважнее». «У моего отца, как ты уже понял, проблемы, и что-то мне подсказывает, что это необычная жажда нажива. Его хотят подставить». Клаус сделал глубокий вдох-выдох. «Расскажи все, что знаешь», — проговорила. Удивительно, как резко изменилось его настроение. Черты лица стали напряженнее, взгляд сосредоточеннее. «Я внимательно слушаю тебя». Ну, во-первых, рассказ не продлился долго. Потребовалось около десяти минут, чтобы все объяснить и разъяснить. «Селена, ему нельзя верить», — шикнул Клаус, когда я упомянула Золотого. «Сколько раз мне еще повторять?» «Я верю ему! Какой смысл ему врать по поводу отца?» «Какая ты все упрямая!» — дракон покачал головой. «Ладно, я наведу справки. Поспрашиваю, кого нужно, кому мог помешать твой отец». «Значит, Красный Клан. Кто-то из них, да». И еще маг, видимо, не действовали сообща. Маг, дракон, истинная заговор. Небо. Клаус принялся подушечками пальцев растирать виски. Я будто вновь оказался в том кошмаре. Может, на мне лежит проклятие? Дракон поднял на меня измученный взгляд, будто воспоминания ближайшего прошлого раскалёнными кинжалами вонзились в его мозг. Даже венка на виске запульсировала. «Никакого проклятия не вижу». Я совершенно честно и искренне проверила его магическим зрением и ничего не обнаружила. Кроме разорванной связи истинности, разумеется. Ты здоров как бык, Клаус. Правда? Почему же тогда я чувствую себя так, будто меня расплющили? Тебе лучше знать. Я пожала плечами. Несмотря на то, что настроение у меня было ничуть не лучше, чем у Клауса, наш с ним разговор дал мне пищу для размышлений. А после в голову закрались беспокойные мысли. Что я буду делать? Что я буду делать, когда папа или Клаус найдут преступников? Вернусь домой? К матери, которая меня презирает, и сестре? После того, как я узнала, что Синтия рылась в моих вещах, читала мои письма, что мне делать? Просто закрыть глаза на это? Я поддался влиянию точно так же, как и ты. Вместе со словами, что произнес Клаус до этого, по телу прокатилась волна дрожи, как по колоколу, в который ударили. Сглотнув вязкую слюну, я внезапно осознала, что не хочу возвращаться домой. Ощущение потрясения пронзило каждую клеточку моего разума, словно молния, разрядившаяся в безоблачном небе. Мир вокруг меня словно застыл, и в этот момент я почувствовала, что ничто уже не будет прежним.